Члены клана созрели моментально. Теперь они граждане колонии. в Справедливости ради, они не совсем итальянцы. Сицилийцы. Глава семьи держал небольшую кофейню, кондитерскую в Палермо. Зовут его Джузеппе Риччи. Невысокий, резкий, лосоватый мужик 47 лет. Тертый, битый, но жизнерадостный и веселый. Риалон знает –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 В большой и довольно дорогой квартире семейства Ричи вместе с родителями находились дети далеко не малышового возраста. Старшему сыну Андреа, не в отца высокому, подкачанному парню на днях стукнул 21 год. Отец купил ему крытый грузовичок Исудзу, работал отпрыск на папашу и на стороне. Часто мотался в Мессину, но сполна насладиться вольной Жизнью водителя грузовика не успел. Попал. Младшему Бруно 17 лет. И две дочки красавицы. шестнадцатилетняя летняя Кармела и 14-летняя Рита. С оружием у бывших жителей Сицилии, пожалуй, дело обстояло лучше, чем у всех остальных. Даже не знаю...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 Все сталкеры из него уже постреляли. Экзотика. Парни в семье разной степени боевитости. Старший Андреа готовый боец, лишь потренировать надо. Младший худенький Бруно с грустными глазами больше романтичен и задумчив, чем грозен настроем. Он серьезно увлекается гитарой, песни романтические сочиняет, рулады выводят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 Талецкой шпаги и красивые слова, сказанные тихим мужским голосом, без матов. «А сицилийские? Это ж южная песня! Вы угадали? Танцы уже наклёвываются. Молодняк с бутыльками начал чаще мыться, стираться, пытается бриться, только что пулемётные ленты и галстуки бабочки на себя не навешивает».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 «Клыки Гоблина. Красиво и звучно. Ты на табличках что пишешь?» «Ну, типа, спецназ КГБ. Позывной и для мозга что-нибудь. На обратном пути кто-нибудь заедет и воткнет. Мои клыки. Гоблин КГБ Раша. В уровень и в силу. Хрен кто покусится». «Не, ну его нафиг. че разводка какая-то». «Хорошо», — терпеливо кивнул Лунёв. «Мужики, пацан не согласен. Давайте поменяем. Пусть будет Клыки-Хельги». И тут Сомов заржал. «Да хрен с вами, обзывайте!» Теперь на карте так и написано. Клыки-Гоблина. Северный, Средний и Южный. Главная башня форта стала донжоном, а маленькая башенка — башни прекрасной Елены. Это Данька вдвинул тему, у него в России девочка знакомая осталась, видите ли, неразделённая любовь. Прямо драма. Уважили коллегу. А девочка ещё услышит о герое, когда выйдет замуж за илососа. «Может, сверху сетку поставить?» — в отчаянии сам себе громко предложил радист. «Не спасёт товарищ Кренкель?»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 Платформа очень быстро выбила из гулечки лишнюю дурь. К зверю вернулись многие правильные инстинкты. Теперь бегают вместе с приосанившимся боцманом слаженной боевой парой. Заработал патруль на шушбаге, наконец-то собранным Хвостовым. Удачный получился аппарат. Фактурный. Постаповский. Впереди стоит турель под ППШ. Дикая вещь. Инициатива суперслесаря.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 Патрульные при случае добывают свежее мясо, порой белуя и потроша прямо на месте, чтобы не свинячить лишний раз в поселке. Сталкеры на квадре или на моем мотоцикле «Мангруппа». Не особо мудрствуя, я полностью копирую структуры и практики замка «Россия». Практически весь путь патруля отслеживают камеры «Унжи», Айрликон способен поддержать группу огнем до четырех километров. Правда, это уже шаманство. Второй баге очень нужен. Идея оказалась удачной. Прибавится людей, поселений и кордонов. Выделю шерифа. Вот Хагауджева на пост назначу. Пока же такой возможности нет, как нет и особой необходимости. На общинных работах в колонии пашут все, невзирая на должности и звания.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 «Его надо вооружать! Есть новый паровой баркас! Надо и туда что-то дать! Есть мужчины, которые могут и будут обеспечить их Феде стреляющими предметами!» У сталкеров появился стажёр И очевидно, кто он. Данька. Недавно приобрел вместе с рацией официальной боевой позывной змей Вот так вот. Лучше его зайцем в трюм никто не проникает. Парень получил крещение»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 Пока работает подвесник, Эйнар спокойно поднимает поры «Может, второй поставить?» — прервал мои воспоминания Лунёв. «Какой второй? Ты о чём?» не вижу смысла, — очнувшийся подумав, сказал я. «Зверь непуганный, таких пакостей не знает, на запах влезет. «Это да! И всё-таки пойду переставлю по-другому!» Костет Пуму караулит.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 Слово мне очень не понравилось. Расту, понимаешь, над собой, как руководитель. Меньше допускаю ошибок, меньше сомневаюсь, реже лезу сам во все дыры. «Ты стал чаще говорить «я» вместо «мы», чувак», сообщила Сельфида, прикуривая после сладости. «Теперь слышу, я получил, и мне удалось, а то все «мы», «нам», наши Точно растешь. Только язык порой у тебя настолько паскудный, Иногда в глаз дать хочется. И есть такая проблема. А что делать? На работе и язык рабочий. А у нас сплошная работа. Шершавый, казенный оборот три слова сразу отрабатывает мысль и смысл. Если же ты хочешь на планерке выразить производственное литературно, трать секунд пятнадцать на тургеневщину. Не меньше. Повесели людей. Или переходи на блатоту. Она тоже емкая. Послушайте вон гоблина. Коротко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 «Санжа дыранул крепко!» — покачал головой Гоб. «Домана!» — у Кости было безоблачное настроение. «Движок дрянь, а корпус катера за пару смен золотаем!» Одна из пуль ДШК под углом попала в подвесной двигатель, разбив его в хлам, да еще и прошла дальше, продырявив на выходе левый борт изнутри. Имевшиеся некогда два штатных кресла выдраны с корнем. Наверное, они были мягкими и удобными,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 «Аплодисментов не слышу. Это же крестлайнер из цельносварных алюминиевых лодок, производимых в США. Номер один. Жаль, маленькая модель. Но и в этом преимущество есть. Помощнее мотор поставить... Думаю, сюда сил до 50 нависить можно, если не больше. Можем по РДО запросить. Вещь для рыбалки. Видите? На носу бак для рыбы. Их, хотя и гонять можно. Продуманно всё».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 «Данька пусть крупняк выловит и жмёт к берегу. Сами тоже подходите. Хватит экспериментировать. Пока не изучим их теофауну, никаких заныров. Тем более, что с той лодки вряд ли что-то выцепишь, кроме снайперского ствола». «Подожди, Тео! Я ещё магнитом попробую!» «Добро!» «Есть у шкипера хитрый магнитик. Полезная вещь. Когда что-то из инструмента у берега за борт падает, тут же как получится».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 «И не из-за боязни, что повреждённая судёнышка наберёт воды. Хрен такое чудо утопишь. Там всё пенкой забито. Манёвр шкиперу нужен. И тут он прав. Потому что мы идём к локалке». Костя с Данькой на зодиаке отправились вперёд. Мотобот идёт следом. «В довольно тесной ходовой рубке народу битком».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 «Не в приоритете, какая нам разница? Поважнее темы пёрли». «Это точно. А место локалки указал?» «Как?» — удивился гоблин. Глазами мазнул по берегу, да и всё. «Пацаны, вы по делу спрашивайте. А то, вижу, не прорубили картинку. Две недели назад они ходили втроём со старшим на той самой лодке, что я утопил. Взяли самые ценные — десять нарезных стволов, всё остальное оставили».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 «Хватит нам горячего на сегодня. С.К.» Получив от Зики чашку с маленькой порцией честно поделенного остатка кофе, я по знаку вышел за ней на палубу. Клевер шел ходка. Еще минут пять, и подойдем к месту дислокации предполагаемой локалки. «Давай тут постоим, дорогой, на вечное посмотрим», — промурлыкала Сельфида. «Последние райские дни скоро польет. Остынь на красоте».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 Народ стоял редком и напряженно глядел внутрь небольшого бревенчатого здания. «За шипца мы в чепок сходили! Чесноки!» Сейчас гоблин напоминал обманутого кота, которому вместо сосиски предложили подлую моркву. «И что со всем этим делать?» «Что делать? Что-то будем!» — философски молвил кастет «Давай описывать! Чего смотреть ослами! От этого не прибавится И мы описали быстро. первое Ружье пехотное кремниевое. 12 штук. Второе. Нарезная охотничья винтовка кентукки кремниевая. две штуки. Третье. Пистолет французской кавалерии ан IX 1805 года. 12 штук. Четвертое. Пехотная гренадерская трехфунтовая мартирка 4 штуки. Пятое. Фальконет корабельный 55 мм с вертлюгом 4 штуки. Шестое. Гранаты для мартирки трехфунтовые, 48 штук. И в конце перечня приписка. Порох, свинец, пыжи, пулелейки, кремни, ядра и прочая приобильная хрень, с которой никто не знает, что теперь делать.